Ничего более торжественного не придумаешь. К ним подошла Дженна с Нико на поводке. Пойду прогуляюсь, сказала она, направляясь на улицу. Точнее, это Нико нужно прогуляться. Как и Джош, Лайка полностью поправилась и даже получила медаль за свой подвиг. Хмуро проводив их взглядом, Ковальский покачал головой. Сначала Кейн, теперь вот эта псина. Скоро Сигме придется строить собственную псарню. Он указал сигары на Кроу.